Глава двадцать Я проснулась от терпкого запаха кофе, смешанного с едва уловимыми пряно-древесными нотками. Улыбнулась сквозь сон, жадно вдохнула аромат и вдруг резко распахнула глаза. Запах был слишком знакомым, мужским и слишком близким, а главное, он означал, что я не одна. Словно по команде, я рывком поднялась с подушки, обернулась и едва не закричала от неожиданности. «Доброе утро, беглянка». Даран, устроившись в кресле у окна, небрежно закинул одну ногу на подлокотник. В руках чашка кофе. Выглядело это настолько гармонично, словно он жил в этом кресле и находился здесь всегда. Его черная свежая рубашка была расстегнута до середины груди, открывая тонкие узоры татуировок и шрамов. Едва подсохшие после душа волосы беспорядочно спадали на лоб. Взгляд дерзкий, а улыбка из разряда тех, что приносят неприятности. «Ты... ты что здесь делаешь?» Я натянула на плечи одеяло, заметив, как медленно и изучающе скользит по мне его цепкий взгляд. «Как спалось!» Протянул он насмешливо и сделал несколько маленьких глотков из чашки. «Совесть не мучила». «А должна?» — фыркнула я, стараясь держаться бодро, хотя внутри все сжалось. «Честно говоря, заснуть прошлой ночью мне действительно было непросто. Мысли о Дарыне и возможных последствиях нашей игры раз за разом всплывали в голове». «Судя по тому, что ты проспала до обеда, я надеялся, что полночи ты терзалась сомнениями». «Не дождешься». Я одарила его издевательской улыбкой и оглядела комнату в поисках Флина. «Увы, мой пушистый фамильяр явно решил не мешать нашему утреннему общению». «Ты не мог бы выйти, чтобы я оделась?» Дарен театрально закатил глаза. «Зачем? Я уже видел твою сорочку. Даже нафантазировал, что под ней». Только я открыла рот, чтобы возмутиться, как он добавил. «Тем более я принес тебе кофе. Это почти акт милосердия с моей стороны». Он встал с кресла, медленно подошел к кровати и протянул мне чашку, откуда недавно украл несколько глотков. Я перевела взгляд на ободок белой фарфоровой чашки, куда недавно прикасались его губы. Такая маленькая, но в то же время интимная деталь. Продолжает играть и испытывать? Что ж, я забрала чашку, и когда наши пальцы соприкоснулись, Даран усмехнулся. «Не обожгись». «Благодарю за заботу», — отозвалась я с такой же усмешкой и сделала глоток. Кофе оказался идеальным. «Напиток, к слову, не очень-то и горячий». Я говорил не о кофе. Его взгляд лениво скользнул по моим плечам и по одеялу, съехавшему вниз. Кофе встал поперек горла. Я едва не поперхнулась. И именно в этот момент на одеяло, аккурат между моих ног, приземлилась записка. «Что это?» «Решил мне к услуге кофе в постель еще и любовную записку написать?» Усмехнулась я. даран засунул руки в карманы и прошелся по комнате, словно осматривал свои владения. «Не обольщайся, милая, у меня другие методы соблазнения». Эта записка от Мириала Кайра. Весь мой игривый настрой как ветром сдуло. Я вновь уставилась на записку, но теперь смотрела на нее с опаской, словно это бомба замедленного действия. Я быстро поставила чашку на прикроватный столик и раскрыла записку. Послание было официальным и сухим, как и сам Кайр. Даже почерк был ровным, четким и педантичным». Уважаемая Шарлин, в целях соблюдения условий договора прошу явиться в юридический отдел по адресу, указанному ниже. Время встречи 14.00. Присутствие третьих лиц не допускается. В противном случае, в соответствии с законом, я буду вынужден отказать встрече. С уважением, Мириэл Кайр. «Ты читал?» – спросила я, медленно поднимая взгляд на дарана «Разумеется». «Он настаивает, чтобы я пришла одна, без тебя. В противном случае встреча не состоится». «Неудивительно», — усмехнулся он. «Меня не особенно любят в эльфийском квартале, поэтому, если хочешь, чтобы встреча все же состоялась, с тобой пойдет мой человек». «Но если это ловушка, я обещал тебе защиту, я выполню обещание. К слову, встреча назначена через час, поэтому поторапливайся». «Смелости как-то во мне поубавилось», «Мне было страшно идти туда без дарана. Пора признать, что он все же смог за столь короткий срок подарить мне чувство защиты от врага, но, увы, не от него самого». Я перевела взгляд с записки на дарана, что замер возле шкафа, и, открыв дверцу, изучал мои наряды. Затем он вытащил оттуда изящное изумрудное платье и повесил его на спинку кресла, словно намекая, что этот наряд отлично подойдет для встречи. «К слову, — «Ты знала, что говоришь во сне?» Небрежно бросил он, словно между делом. «Я застыла». «Что?» «И что же я сказала?» Осторожно уточнила я. «Да, да, пожалуйста, да», — хрипло передразнил он. «Знаешь, это было весьма возбуждающе. Я даже немного завелся». «Иди к черту!» Я метнула в него подушку. Он легко увернулся и, рассмеявшись, направился к двери. «Сегодня у тебя важный день, Шарлин. Побереги силы!» «А ты чем займешься?» — бросила вдогонку, хмуро глядя ему вслед. «Ну, «Как обычно, делами и фантазиями». Он захлопнул дверь, и я осталась в комнате совсем одна. Плёхнулась на подушке и закрыла лицо ладонями, пытаясь собраться с силами. «У меня все получится. Я справлюсь. Иначе и быть не может». Через час я уже находилась в эльфийском квартале. Атмосфера здесь очень отличалась от тех мест в городе, где я успела побывать. Здания белоснежные, вычурные, с острыми черными крышами. Жители в основном эльфийцы, с идеальными чертами лица и холодными, высокомерными взглядами. Даже воздух в квартале, казалось бы, с легким налетом снобизма. А еще, несмотря на оживленность улиц, здесь было как-то непривычно тихо. «Не нравится мне это место», — проворчал Флинн с подозрением, поглядывая на прохожих. Он всячески пытался избежать этой поездки, но я настояла. «Мне тоже». Я крепче прижала к себе маленькую сумочку, пытаясь скрыть дрожь. Твердила сама себе, что это обычная встреча, просто встреча с юристом. Вот только волнение не отступало. Я выбралась из автомобиля и мельком взглянула на молчаливого темноволосого охранника со взглядом убийцы, которого приставил ко мне даран За всю дорогу он не проронил ни слова, только сверлил меня своими черными глазами. Единственное, что я узнала о нем, что его имя Терриан. «Шарлин, рад вас видеть». Кайр, облаченный в дорогой темно-синий костюм, встретил нас у самого входа в здание. На лице застыла сухая официальная улыбка – а цепкий взгляд устремился к моей охране. «Надеюсь, я не опоздала?» «Вы, как всегда, пунктуальны». Он сделал приглашающий жест. «Следуйте за мной. Одна». Добавил Кайр, бросив быстро взгляд на моих спутников. «Но закон есть закон». Холодно отрезал эльфиец. «Только я и мой клиент». Я взволнованно глянула на Флина. Он, похоже, даже обрадовался, а затем перевела взгляд на своего сурового охранника. Теориан коротко кивнул, так же решительно и спокойно, как это обычно делал Даран, словно убеждал, что у него все под контролем. Я шумно выдохнула, крепче прижала к себе сумочку и шагнула внутрь здания.